Он стоял, наклонившись над столом, совсем лысый, с седым венчиком спутанных волос, и я увидел, что он уже совсем старик. — Я тихо сказал, господин Деркум, вы имеете право, но он стукнул кулаком по столу, наконец посмотрел на меня поверх очков и сказал, — о, черт, и зачем это надо было? да еще чтобы все соседи были посвящены. Я обрадовался, что он все знает и не заводит разговор про честь. Неужели надо было довести до этого? Ведь ты же знаешь, что мы из кожи вон лезли ради этих проклятых экзаменов. А теперь... Он сжал кулак, потом раскрыл ладонь, будто выпускал птицу. Теперь ничего. — А где Мари? — спросил я. — Уехала. — сказал он. — Уехала в Кёльн. — Куда уехала? — крикнул я. — Где она сейчас? — Тихо! — сказал он. — Узнаешь. Все узнаешь. — Я полагаю, что сейчас ты начнешь говорить про любовь, про брак. Можешь не трудиться. Уходи. Посмотрим, что из тебя выйдет. Ступай. Я боялся пройти мимо него. А ее адрес... — спросил я. — Вот, — сказал он и подал мне через стол записку. Я сунул ее в карман. — Ну, чего тебе еще? — закричал он. — Чего тебе надо? Что ты тут торчишь? — Мне деньги нужны, — сказал я. И обрадовался, когда он вдруг засмеялся. Хотя смех был странный, сердитый и резкий, Один раз он уже так смеялся при мне, когда мы заговорили о моем отце. — Деньги, — сказал он. — Хорошие шутки. Ну, иди сюда. И он потянул меня за рукав в лавку, зашел за прилавок, раскрыл кассу и стал двумя руками швырять мне мелочь — по десять пфенигов, по пять по пфенигу. Он сыпал монеты на тетрадки, на газеты. Я сначала не решался, потом стал медленно собирать монетки, Хотел было сыпать их прямо себе в ладонь, но потом собрал поодиночке, стал считать, и когда набиралась марка, клал в карман. Он смотрел, как я кладу деньги, кивнул головой, вытащил кошелек и протянул мне пять марок. Мы оба покраснели. — Прости, — сказал он тихо. — О, черт побери, прости меня. Он думал, я обиделся. Но я так хорошо его понимал. Я сказал, — Подарите мне еще пачку сигарет. И он сразу пошел к полке за прилавком и подал мне две пачки. Он плакал. Я перегнулся через прилавок и поцеловал его в щеку. Ни разу в жизни я не целовал ни одного мужчину, кроме него. Глава восьмая Мысль о том, что Цюпфнер может или смеет смотреть, как Мария одевается, как она завинчивает крышку на тюбике пасты, приводила меня в отчаяние. Нога болела, и я уже сомневался, смогу ли я халтурить хотя бы на уровне 20-30 марок за выступление. Мучило меня еще и то, что Цюпфнеру наверняка глубоко безразлично — Смотреть или не смотреть, как Мари завинчивает крышечку от пасты. По моему скромному опыту, католики вообще не способны воспринимать детали. На моем листке был записан телефон Цюпфнера, но я еще не собрался с духом набрать этот номер. Никогда не знаешь, на что могут толкнуть человека его убеждения. Может быть, она действительно вышла замуж, За Цупнера. А услышать, как голос Мария отвечает «Квартира Цюпфнера» — нет, я бы этого не вынес. Чтобы позвонить Лео, я обыскал всю телефонную книжку под рубрикой «Духовные семинарии». Ничего не нашел, хотя и знал, что есть две такие лавочки — «Леониум» и Абертинум. Наконец, я заставил себя поднять трубку и набрать справочную. Меня сразу соединили и у барышни, ответившей мне, был даже рейнский выговор. Иногда я так скучаю по рейнскому диалекту, что звоню из какого-нибудь отеля в бонскую телефонную станцию, чтобы...